Глава 9. Наряд, который Ювэй неожиданно для себя нашла в своих вещах, показался ей удобным, а главное, подходящим для ее нового статуса. Только ее смутило, что в размерах принца не ошибся. Слишком точно все было рассчитано, даже кожаные штаны сели на бедрах так, будто их сшили, сняв с нее мерки. Решив просто об этом не думать, она быстро зашнуровала завязки штанов, обула сапоги, а на белую рубашку с широкими рукавами надела странный длинный жилет с тремя разрезами до самого пояса. Он был из плотной кожи, словно броня, и стягивал грудь, будто корсет, шнуровался под грудью кожаным шнурком с серебряной нитью и при всей своей строгости оставлял в ее внешнем виде место женственности. Взглянув на себя в зеркало, Юэй даже удивилась, понимая, что ее пол был бы неоспорим, а сила очевидна но В этом наряде даже меч на боку выглядел по-настоящему уместно. Почему-то ей вспомнилась мать, которая говорила, что любая вещь, если подбирать ее с любовью, окажется человеку по душе. «Главное, любите его по-настоящему», — говорила ей мама. Она точно знала, о чем говорила, потому что, не разделяя, почти боясь тяги дочери к боям, подарила ей на 14 отцовский меч, зная, что тот непременно бы гордился Ювей. Подбирал ли ей наряд принц, и что это значило, Ювей думать боялась. Но все же краснела и качала головой. «Не смей», — говорила она себе и шла за принцу. Замковые часы пробили восемь, слуги давно перестали суетиться. Легкая музыка доносилась по аллеям сада до башни, а стук колес сливался с этой мелодией. Если бы Ювей одна направлялась на бал, Она бы уже ушла и была бы среди гостей в зале, но принц запретил его тревожить, пока до 9 ударов на часах не останется четверть часа. Юэй даже эту формулировку с трудом распознала, но нужного времени дождалась. Явилась к принцу, постучала, уверенная, что он уже готов, и даже растерялась, когда из-за двери услышала «Зайди». Принц обнаружился в своем кресле, укутанным в плед, и, если судить по открытой шее, был еще не одет. Он даже не взглянул на Ювей, листая свою книгу, где на пустых страницах появлялись картины. Среди мелькавших там лиц Ювей узнал о несколько знатных особ, точно приглашенных на этот вечер, а потом удивилась тому, как принц Зло посмотрел на одного темноволосого, хорошо одетого мужчину, пока тот не обернулся. Его черные глаза будто через книгу могли увидеть Герримонда. Ювей от этого взгляда прошиб холодный пот а принц просто оскалился и захлопнул книгу, а затем посмотрел на своего адъютанта. «Как тебе наряд? Нравится?» «Да, благодарю», — призналась Ювей, чуть склонив голову. «Но почему же вы еще не готовы?» «Ты», — поправил принц. «Да», — как бы согласилась Ювей, и все же решилась подойти ближе. «Что-то случилось?» «Нет». Уже привычно соврал Гэримонт и зачем-то пустился в объяснение. «Может, только немного... грустно?» «Что значит грустно?» — возмутилась Ювей. «Ты же именинник. Все эти люди приехали ради тебя, а ты...» «А я не хочу никуда идти», — внезапно признался Герримонт, пожимая плечами. Ювей на миг растерялась, а потом поняла, что это тот самый момент, когда она просто обязана взяться за воспитание принца. «Так, ваше высочество, оно ну быстро вставай. Все эти люди прибыли сюда ради тебя. Что за неуважение?» — спросила она. Грозно уперев руки в бока. Гэримонт вместо ответа только улыбнулся, не собираясь ничего делать. «Да что это такое? Что это за неуместная печаль?» «Это не печаль. Я просто ленюсь», — ответил Гэримонт. ювей просто выдохнула, не представляя, что ему на это ответить, а затем долго смотрела на принца. Его черные матовые глаза были едва открыты, синеватые губы плотно сжатые, Они не улыбались, а скорее изображали улыбку. Кожа казалась мрамором, отливающим холодной синевой. Как он может прийти в движение, Ювэй не представляла и слов подобрать не смогла. Одного взгляда на принца хватало, чтобы понять, как все они для него нелепы. «Но ведь так вы можете опоздать на бал», — прошептала она. «На бал в честь себя невозможно опоздать», — хладнокровно ответил Гарримунд. Я имею право явиться в любой миг, и никто не осмелится сказать мне хоть слово. Но ведь это проявление неуважения к подданным. Неуважение, задумчиво прошептал принц. Они явились лишь потому, что умирают от любопытства и страха. Почему я должен их уважать? Ваш отец бы этого не одобрил, строго сказала Ювэй, устав подбирать слова. Подобным поведением можно уронить тень не только на свое имя, но и на него. «Ты права!» – неожиданно согласился Герримонт и отодвинул книгу подальше. «Оставь меня на пару минут. Мне нужно одеться». Юэй с облегчением выдохнула и послушно вышла, радуясь, что он ее послушал. Но стоило двери закрыться, как спокойный улыбающийся принц тут же нахмурился. Он не ленился, просто не мог все это время встать, а теперь, откинув в сторону плед, уставился на острые колени, покрытые вздутыми черными пузырями. Ноги онемели, и сдвинуть их с места казалось невозможным. Они были тяжелыми, будто закованными в колодки. Время от времени подобное случалось, но Герримонт всегда боялся, что это ощущение захватит все тело. Это и было прикосновением бездны, по крайней мере, так он объяснял это себе, а теперь злился, пытаясь перебороть и боль, и холод. Ему вдруг захотелось позвать отца. Рассказать ему все, завернуться в плед, спрятаться в постели, больше никогда не пытаться выходить из башни. Потом он вспомнил на смешливого хранителя и заранее скривился, представляя, что он может ему сказать. «Нет, ну, так проигрывать просто нельзя», — сказал Гарримонт вслух, закрыл глаза и сосредоточился на собственной энергии, на то, что он еще жив. Перстень на его руке тут же вспыхнул, последняя свеча потухла, а по ногам снова пробежало тепло.